Услыхав о каких-нибудь видениях или прочитав в курантах, что в Петербурге все тихо и спокойно, царевич высказывал «Видение и тишина не даром. Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет. Отец мой, не знаю за что, меня не любит и хочет наследником учинить брата моего, младенца. Отец мой надеется, что жена его, а моя мачеха умна». Но когда учиня сие умрет, то где будет бабье царство. Добра не будет, а будет смятение. Иные станут за брата, а иные за меня. А когда же это будет, — спрашивала будто бы Афрося, — кто же станет, какого чина и как их прозвище? Тогда царевич уклонялся. — Что же тебе сказывать, когда ты никого не знаешь? Это показание, очевидно, относилось к времени, предшествующему побегу. Но Афрося не соображалась, да и не понимала ясно вопросов. Она писала все, что вспадало ей на память, не различая времени и мест. Потом, по словам Афроси, царевич имел большую надежду на сенаторов. «Хотя дебатюшка батюшка и делает, что хочет», Только как еще сенаты похотят, чаю де сенаты и не сделают, что хочет батюшка. Но кого именно из сенаторов считал своими доброхотами, того не говорил. Точно так же, будто царевич хвалил и архиереев и называл даже кого именно, но она не упомнит. Письма же к ним писал о себе и хотел их отправить в Петербург для подкидывания, но к кому именно тоже не говорил. Относительно отречения от наследства и о причинах побега, Афрося объяснила, что царевич желал наследства прилежно и ушел Дион от того, что государь рискал всячески, чтобы ему, царевичу, живу не быть. В заключение Афрося добавила, что в день выезда из крепости Сент-Эльма отдал мне царевич письма черные, каковы он писал к цесарю с жалобою на отца и хотел их показывать вице-королю Неапольскому. Однако ж велел мне он и письма сжечь, и я их сожгла. А письма были все по-русски, и было их много, а все ли были писаны к цесарю, того я не знаю, понеже прочитать их не могла, для того, что писаны были связаны, к тому же время было коротко. А когда еще те письма не были сожжены, приходил к нему царевичу секретарь вице-короля Неапольского и царевич из этих писем сказывал ему некоторые слова по-немецки. И он, секретарь, записывал и написал один лист, а тех писем было всех листов шесть. Чистосердечное, скорее преувеличенное, чем утайное, обширное на нескольких листах показания Афроси окончательно снимало всякую тень подозрения на существование заговора. Хотя вместе с тем... Оно и подтверждало коренной протест сына против всей деятельности отца, протест, неминуемо бы поворотивший все на старую дорогу, в случае невозможности его осуществления. Но была ли возможность такого поворота? Положительно не было. Даже и по рассказу о Фросе не выказалось ничего опасного, имеющего вид организованного замысла а формальное отречение от наследства царевича, его приниженность, объявление наследником Петра Петровича, а главное нравственное состояние царевича, конечно, отнимали всякую вероятность предъявления прав. Впрочем, теперь возник другой вопрос, кровный, самый жестокий в человеческих отношениях. Между отцом и сыном обнаружилось странное и ненормальное явление – Замечаемая в особенности в природах нервных, страстно увлекающихся. Отец возненавидел сына и возненавидел во всю ширь своей природы. Теперь уже владело государем не опасение за свое дело. Оно было вполне обеспечено от поворота бессилием протестантов в сравнении с новыми силами, настолько окрепшими, что могло выдержать впоследствии полувековое правление императриц, а ничем не сдерживаемое стремление уничтожить и стереть ненавистное существо».